Айрис мёрдок. Бегство от волшебника. Глава 1. Была пятница, время приближалось к 3 часам дня. И тут-то Анета окончательно решила бросить школу. Урок итальянской литературы шёл своим чередом. Громким, пронзительным голосом преподавательница читала двенадцатую песнь Ада. Она как раз подошла к строкам о Минотавре. А Танетта не любила. Эта книга казалась ей жестокой и неприятной, особенно строчки о Минотавре. За что бедняга Минотавр должен мучиться в пекле? Он ли виноват, что родился чудовищем? Тут Бог виноват. Минотавр метался от боли, описывает Данта, как бык смертельно раненный секирой. Постаранись, скот, угрожающе продекламировала преподавательница. Эта англичанка в молодости побывала во Флоренции и прослушала там курс итальянской литературы. Ну вот, Вергилий принялся оскорблять Минотавра, и терпение Аннетты лопнуло. "В этой школе учат одним глупостям", подумала она. "Буду учиться самостоятельно, вступлю в школу жизни". Аннетта аккуратной стопкой сложила учебники и встала. Потом прошла через класс и важно кивнула преподавательница, которая, прервав чтение, неодобрительно смотрела на ученицу. Анетта вышла и тихо закрыла за собой дверь. И вот она уже снаружи, в устланном коврами коридоре. «Ну до чего же все просто? Давно бы решиться!» От радостного удивления Анетта просто рассмеялась. Она в припрыжку пробежала по коридору, потревожив стоящую на подставке элегантную цветочную вазу. и спустилась в гардеробную. Как раз пробило 3. Колледж Ringhol, дорогостоящее высшее учебное заведение в районе Кенсингтона, брался обучать юных девиц тем наукам, которые им были необходимы для того, чтобы поймать мужа в один, ну, в худшем случае два светских сезона. Дальновидные мамаши из слоёв общества, откуда Ringhol набирал своих учениц, были совсем не так богаты, как показывали на людях. и поэтому желали быстрых результатов. Школа бралась за дело со всей серьезностью, как за военную операцию. Аннетта поступила в ринг-холл месяцев шесть назад. Ее отец, дипломат, хотел, чтобы дочь дебютировала в лондонском свете и считал, что краткое пребывание в заведении вроде ринг-холла поможет воспитать в его бродяге безроду и племени, как он называл дочь, манеры английской леди. Это время должно было, по мнению Аннетти Новоца, стать необходимым, а может быть, и завершающей частью её воспитания. Самому Эндрю Коккейну, покинувшему Англию в возрасте 23 лет, лондонская жизнь казалась, хотя в этом он ни в коем случае не признался бы, утомительной и скучной. Тем не менее, он позаботился о преучить своего сына именно в ту привилегированную частную лондонскую школу, которую сам в своё время окончил. Образование дочери считалось вопросом менее важным. Училась она всему понемногу и успела изучить четыре языка и кое-что еще. Но с отцовской точки зрения, своего пика учения Анетты должно было достигнуть не где-нибудь, а именно в Лондоне. Мать Анетты, по национальности швейцарка, лишь руками развела и со всем согласилась. А если у нее и были какие-то сомнения, то она их оставила при себе. Аннетте вскоре должно было исполниться девятнадцать. В отношении ринг-холла она не сомневалась ни минуты, не взлюбила его сразу. К соученицам относилась сочувственно-презрительно, а к учителям исключительно презрительно. Директрису мисс Уолпл ненавидела всей душой и без всякого повода, хотя мисс Уолпл ничего плохого ей не сделала и вообще, кажется, ее не замечала. Такого чувства беспричинной ненависти Аннетта прежде никому не испытывала, и поэтому даже начала им гордиться, как неким, как она считала признаком зрелости. Против того, чему ее в Рингхолле пытались научить, она боролась с неизменным упорством, дав клятву самой себе, что ни одна из рингхольских благоглупостей не найдет даже временного пристанища в ее уме и памяти. При первой возможности она в классе или углублялась в интересную книжку или начинала писать письмо. А если такой возможности не было, погружалась в приятные мечты или в не менее приятные отцепениения. Чтобы его достичь, требовалось прежде приоткрыть рот и сосредоточить всё внимание на каком-нибудь предмете, находящемся вблизи. Смотреть пристально до полного остекленения глаз, до абсолютной пустоты в мозгу. Но вскоре от этого развлечения Анетта решила отказаться. Она начала опасаться, но не того, что преподаватели, наблюдая за ней, в конце концов сочтут её слабоумной. О, это как раз было бы забавно. Нет, она боялась, что под влиянием самовнушения однажды действительно заснёт на уроке, а это уж ей было ни к чему. Анетта надела пальто и уже собралась выйти на улицу, но здесь у двери она вдруг остановилась. Повернулась и оглядела коридор. Вроде всё на своих местах: вазы с цветами, акварельные репродукции знаменитых картин на стенах, обожаемый завиток беломраморной лестницы. Аннетта старательно всматривалась в эти предметы. Такие, как прежде, и вместе с тем появилось во всём что-то новое. Она чувствовала себя так, будто прошла сквозь зеркало, и ей вдруг стало ясно: она свободна. Размышляя почти с трепетом над той лёгкостью, с которой была достигнута эта свобода, Анетта поняла, что Рингхолл наконец преподал ей важнейший свой урок. Она пошла по коридору назад, по пути заглядывая в пустые помещения, касаясь пальцами предметов. И ей верилось, что за знакомыми дверями могут оказаться совсем незнакомые комнаты. Занимательное странствие привело её в библиотеку. Туда она вошла почти на цыпочках и обнаружила, что эта комната, как всегда, пуста. Вокруг было тихо, и глядя на стеллажи, она постепенно начала воображать, что это не просто библиотека, а книгохранилище в разбомблённом городе. И книги теперь никому не нужны. Никто за ними не явится. Пройдёт время, стены окончательно разрушатся, и под струями дождя книги начнут погибать. Так почему бы не взять одну или даже две в виде сувенира? Тома в библиотеке колледжа стояли как попало, на них не было даже штампов. Аннетта обследовала несколько полок. Пусть книги никто не позаботился упорядочить, зато они были как новенькие. Чтение в ринг-холле среди популярных развлечений не числилось. Остановив свой выбор на оправленных в солидную кожу избранных поэмах Браунинга — Анетта с Томом под мышкой покинула библиотеку. Она чувствовала себя настолько счастливой, что готова была запеть. И запела бы, если бы не боялась разрушить то хрупкое очарование, которое словно магическим покровом окутало сейчас все вокруг и приказывало хранить молчание. С видом победителя Анетта огляделась по сторонам. «Рингхолл теперь в ее власти». Было два поступка, которые Аннетта задумала совершить в тот самый день, когда оказалась в стенах школы. Первый нацарапать собственное имя на бюсте Гринлинга Гибенса, стоящем в общей комнате. Гибенс Гринлинг, годы жизни 1648-1721, английский скульптор. Деревянный Гринлинг взирал на окружающих так важно, так напыщенно, что у Аннетты просто руки чесались провести по нему ножиком. Податливое дерево так к себе и манило, но когда дошло до дела, ей пришлось распрощаться со своим замыслом. И не потому, что уважение к славному имени вдруг проснулось в ней, нет, причина была иная. Пирочный ножик куда-то запропастился. И второе, ей всегда хотелось покачаться на люстре, висящей в столовой. Аннетта тут же направилась в столовую. Столы и стулья влачили там своё одинокое существование, И когда она ворвалась, встретили её осуждающим молчанием. Аннетта задрала голову, и сердце в груди у неё подпрыгнуло как мячик. Люстра казалась огромной и висела как будто в поднебесье. Всё это Аннетта успела отметить раньше, когда внимательно изучала этот предмет. Учла она и наличие толстой металлической перекладины посреди люстры, за которую вполне можно ухватиться руками. Перекладина со всех сторон была обвешана крохотными хрустальными капельками, в каждой из них горела искорка чистого света, словно резвая волна расплескалась на бегу, и брызги полетели вверх, да так и замерли навсегда под лучами солнца. Анетта предвкушала, что если удастся раскачать люстру, то музыка, скрытая в хрустальных подвесках, оживет, зазвенит колокольчиками. мечты мечтами, но теперь она видела, что плана осуществить будет не так-то просто. В своих фантазиях Аннетта всегда достигала люстры великолепным подскоком с большого стола, но теперь поняла, что так вряд ли получится. Большой стол, обеденный стол для преподавателей колледжа. Исполненной решимости, она вцепилась в один из столов и потащила его на середину комнаты, потом выдрузила на него стул, после чего начала взбираться. Но даже ещё не поднявшись на стул, а только на стол, Аннетта почувствовала, что земля как-то неприятно отдалилась. Она ведь страдала боязнью высоты. И всё же, внутренне сосредоточившись, Аннетта встала на стул. И вот здесь, поднявшись на цыпочки, она и ухватилась за перекладину. Затем, в замеревнем мгновении, решительным движением ноги отбросила стул и повисла, вытянувшись между небом и землёй. Ещё несколько секунд с тревогой ждала характерного звука открывающейся от потолка цепи, но к счастью цепь оказалась крепкой, да и Анетта была лёгкой как пёрышко. С командовав самой себе: "Пятки вместе, носки врозь", она движением от бедра начала раскачиваться неторопливо, задумчиво, туда-сюда, туда-сюда. И люстра действительно зазвенела, но не оглушительно, как ожидала Анетта, а очень высоким и нежным перезвоном. И ничего удивительного. Какого же звучания можно ожидать от морской волны, остановленной и превращенной в стекло? И именно такого хрупкого, похожего на тончайшую смесь звука и воздуха. Аннетта была просто заворожена и этим перезвоном, и ритмом собственного движения. Постепенно она погрузилась в некий транс, и, раскачиваясь, принялась воображать, как останется здесь до самого обеда, до того часа, когда обитательница ринг-холла потянутся гуськом в столовую. Вот они входят, чинно рассаживаются вокруг стола, вокруг ее болтающихся ног, обращая на нее внимание не больше, чем на какой-нибудь предмет обстановки. В эту минуту дверь отворилась, и вошла мисс Уолпл. Анетта от неожиданности разжала руки и, минуя стол, грохнулась прямо к ногам директрисы. Мисс Уолпл глядела на свою воспитанницу, слегка нахмурившись. Эта дама никак не могла решить для себя один вопрос: кто ей больше не по душе, созревающие девицы или маленькие дети. От последних, несомненно, шума куда больше, но верно и то, что справиться с ними зачастую куда легче. "Встаньте, мисс Кокаин", с усталым вздохом обратилась она к Annette. Она всегда вздыхала, когда говорила, словно собеседник её утомлял. Мисс Уолпол никогда ни о чем особо не заботилась, потому ее, в сущности, ничто не могло удивить. И вот эта спокойная равнодушие как раз и обеспечила ей репутацию уважаемой директрисы. Анетта встала, потирая ушибленное место, ударилась она довольно чувствительно, но все же повернулась, поправила стол, подняла валяющийся на боку стул. Потом, взяв в руки пальто портфели Тома Браунинга, посмотрела на мисс Уолпол. Что вы здесь сделали, мисс Кокаин?" со вздохом спросила мисс Волпол. Раскачиваясь на люстре, ответила Анетта. Она не сколько ни орабела перед директрисой, чьи притязания на моральное и интеллектуальное превосходство давным-давно считала чётными. "Зачем?" вновь спросила мисс Волпол. Анетта не знала, как ответить на этот вопрос, и поэтому прибегла к надёжнейшему способу сокращения любого неприятного разговора. с готовностью произнесла: "Я чрезвычайно сожалею о своём поступке", и добавила: "Я решила оставить колледж. Позволено ли мне будет опять поинтересоваться, почему?" спросила директриса. Она отличалась чрезвычайно высоким ростом, что, возможно, было косвенной причиной её успешной карьеры, и хотя она тоже была далеко не коротышкой, Ей, чтобы взглянуть мисс Волпол в глаза, пришлось бы запрокинуть голову. Желая выглядеть достойно, Аннетта начала потихоньку отступать, чтобы сделать линию между её глазами и глазами мисс Волпол горизонтальной. Но в то время, как она отступала, директриса, словно толкаемая сзади невидимой силой, приближалась. Так что воле неволей Аннетте всё же пришлось смотреть снизу вверх. Всё, что я могла здесь узнать, я уже узнала, сказала Анетта. Теперь я буду учиться самостоятельно, вступлю в школу жизни. Что касается вашего мнения, что вы здесь изучили всё, то это чистейшее заблуждение, возразила мисс Волпол. Стиль ваших развлечений определённо континентальный, и как я уже имела возможность на днях заметить, по лестнице вы поднимаетесь по-прежнему совершенно неправильно. Я хотела сказать всему, что я считаю важным для себя, я уже научилась, пояснила Аннетта. Кто внушил вам мысль, что в школе можно научиться чему-либо важному? снова вздохнула мисс Волпул. Я полагаю, вы понимаете, продолжила она. Что ваши родители внесли плату за обучение и с тол до конца учебного года, и о возврате этой суммы не может быть и речи. Ничего страшного, ответила Аннетта. Завидую лёгкости, с которой вы делаете подобные заявления, сказала Мис Волпол. Что касается того института, который вы назвали школой жизни, то если позволите мне такую дерзость, достаточно ли вы опытны, чтобы черпать из неё знание? Кстати, а это что такое? и она указала на том Браунинга, который Анетта как раз засовывала в портфель. Это книга, которую я хотела бы оставить в дар библиотеке колледжа. Без запинки произнесла Нетта и протянула том директрисе. Та взяла его с некоторым сомнением. Красивый экземпляр, сказала Мис Волпол. Мы вам благодарны. Я бы хотела, чтобы на книге появилась памятная надпись: Дар Аннетты Кокейн. А теперь прощайте, Мис Волпол. Всего хорошего, Мисс Кокейн, ответила директриса. И помните, секрет всякого образования заключается в терпении. И любопытство — это не то же самое, что жажда знаний. Помните и то, что я всегда здесь. Тут же, решив все сказанное изгладить из памяти, Анетта попятилась к двери, вихрем промчалась по лестнице и выскочила на улицу. А там уж сразу же пустилась бегом, но не потому, что хотела как можно быстрее удалиться от колледжа, а потому что всякий раз, когда чувствовала радость и волнение, просто не могла устоять на месте. Её частенько видели устремлённой вперёд, едва касающейся земли, в кружении одежд, подобно богине Нике. Она носила две или три нижних юбки, и сейчас апрельский ветер подхватил их, и стройные ноги Аннетты замелькали в этом калейдоскопе цветов. Дважды она уронила книжки и вынуждена была за ними вернуться. Трижды встречала что-то любопытное и шла задом наперёд, пока оно не исчезало из виду. В возможности оглянуться Анетта не упускала никогда. Отец называл эту привычку ребячеством, а мисс Волпол отсутствием достоинства. Но её брат Николас, которого она обожала больше всех на свете, говорил так: "Кто не оглядывается, тот упускает самое интересное". Ничего так не страшились Николаса и Анетта, как пропустить это самое интересное. Отец смеялся и упоминал Орфея и лотовую жену. Я бы на их месте тоже оглянулась, отвечала Аннетта. Самое важное происходит у нас за спиной. Беда в том, возражал отец, что ты хочешь быть сразу во всех местах. В один прекрасный день ты просто разлетишься на кусочки. Начал накрапывать дождь. Пятясь Аннетта показалась из-за угла Квингейт, по которому вдаль уходил какой-то чернокожий человек. Потом развернулась и побежала по Кенсингтон-Хай-стрит. Ей хотелось как можно скорее попасть домой, переодеться и оглушить новостью Розу. "Теперь я сама себе хозяйка", пробегая мимо баркера, вслух произнесла Аннетта. Баркер магазин в районе Кенсингтона. Да так громко, что две проходившие мимо дамы даже поглядели на неё с удивлением. Глаза Аннетты были широко распахнуты, рот открыт, нижние юбки вращались как карусель. Попытавшись пожеребяче брыкнуть ногой, Она чуть не зарылась носом в землю.